Остромордые лягушки. На песчаном левобережье Воронежа, на древних дюнах, вечнозелёным островом стоит Усманский бор. Пересекают его маленькая речка Усмань до нескольких ручьев, перепруженных бобрами, а воду для них берегут прячущиеся в низинах маховые лесные болота. У многих из них нет даже постоянного названия. Одно когда-то журавлином называли, потому что каждую весну на него прилетала пара журавлей. Потом о журавлях забыли, и стало оно клюквенным. И хотя весь урожай клюквы с него уместится в двух-трех пригоршнях, это самая настоящая северная ягода, красная, кислая и крупная, как вишня. Ранней весной... Пока промороженная маховая сплавина держит человека, можно попробовать, какова на это весеннее из под снега клюква. Кроме клюквы на болотце этом нашли приют еще несколько северян, вахта, пушица, брусника, да редкие для здешних мест голубоватые боровые мхи. Болотце маленькое, открытая вода в нем держится только до начала лета а потом все застилает ровный сфагновый ковер с красноватыми розетками росямки. Я каждый апрель прихожу к этому болотцу послушать дроздов на безоблачных и безветренных вечерних зорях. На макушках самых высоких сосен с двух сторон поют певчие, а между ними в густом молодом березничке свистит черный. Не мешая им, Кругами и зигзагами носится парочка летучих мышей. В сумерках кряхтя и цыкая тянет прямиком вальчнеп. Почему-то этот длинноклювый отшельник недолюбливает летучих мышей, и кажется, что на них это он цыкает. Сначала на востоке, потом все выше и выше к середине неба, зажигается звезда за звездой, и один за другим смолкают, Вечерние певцы. Но далекий-далекий собачий лай Не дает тишине завладеть ночным миром. Да только во все округи, На всех лесных кордонах, В окрестных поселках и деревнях Нет столько собак и на один голос. Обхожу болотце кругом, И далекий, беспрестанный лай превращается в совсем близкое и негромкое то ли бульканье, то ли иканье, а луч фонарика освещает на черном зеркале снеговой воды несколько десятков мертвенно-бледных существ, вздрагивающих в такт каждому звуку. Стоит легонько покрестать тонким прутиком по воде, как все они будто по команде, рывками подплывают на плеск и превращаются в небольших изящных лягушек. Еще не весь лед растаял в лесной купели, еще не оттаяли на ее дне болотные черепахи, а уже собрались сюда маленькие остромордые лягушки. Не от холода побледнели они, до призрачной синевы, а от весеннего возбуждения. В апреле любая из ясных ночей может закончиться таким морозцем, что прозрачным литком покроются не только дорожные лужицы. Невидимой пеленой ляжет он на поверхность бобровых прудов, на спокойной заводе речных разливов и на это болотцы. Отсидятся под ним голубые лягушки, но как только солнце и ветерок уберут преграду, снова высунутся из воды и будут икать, как и кали с вечера. Они прискакали сюда из леса, не дожидаясь, пока там стают последние клочья зимнего снега, и все собрались в одном уголке, облюбовав небольшое в несколько метров оконцы чистой, без плавающего мусора воды. Когда-то здесь, в такой же холодной лесной колыбели, начиналась и их собственная жизнь. Самцов в воде всегда больше, чем самок. к воде самки приходят не все сразу. выметав икру, они возвращаются в лес и снова на несколько дней до настоящего тепла прячутся под прошлогодний опад. окраска самок ярче и контрастнее, чем самцов, и под ярким солнцем Их спинки отливают начищенной медью. И самцы днем не все в один цвет. Есть голубые целиком, есть с бурой спинкой, с боками цвета голубого перламутра и нежно-розовым горлом, есть почти свинцового оттенка. Но глаза у всех одинаковы и той же расцветки, как и летом. Днем лягушки трусоваты и боязливы, пугаются даже тех, кто ростом не больше их самих. Опустился на плавающий обломок зяблик, чтобы напиться, и мигом исчезли под водой лягушачьи головки. Только успокоились, вынырнули и еще не начали якать, как прилетела купаться варакушка и снова приходится нырять. Ночью, наоборот, едва начнет плескаться у бережка синегорлый пересмешник. Как все плывут на этот плеск, не прискакала ли из леса новая самка. Недели две-три сидят самцы в воде, не вылезая на берег. Не едят, да в такую пору и охотятся еще не на кого. А потом все, приняв обычный вид, исчезают, становясь до следующей весны, жителями леса. В воде остается икра. Крупные, с горошину, прозрачные шарики с черным зрачком и кринки в центре. Прозрачный плотный шарик вокруг зрачка, нерастворимая в воде слизь. Эти шарики ни к чему не приклеиваются, но слипаются друг с другом в общий сгусток. На больших лягушачьих таках может побывать столько самок, что икра всех сливается в огромный пласт который невозможно зачерпнуть даже широким ведром. Наверное, это неплохая защита от любителей лягушачьей икры, если такие находятся. Слизистый шарик, как линза, собирает солнечные лучи, и черная икринка от дополнительного тепла быстро превращается в живую запятую, в головастика. Но для того, чтобы линзы грели, нужна чистая снеговая вода. Поэтому остромордые лягушки избегают тех водоемов, которые после снеготаяния светлеют медленно, в которых муть оседает слишком долго и где развитие их головастиков замедлится. Водяной период жизни головастика короток. Уже в начале лета пропадает у него хвост, вырастают ноги, и маленький, чуть больше мухи лягушонок, выходит на сушу, которая становится теперь его домом. Самая маленькая и самая изящная из всех наших лягушек, остромордая лягушка, цветом сверху, как прошлогодний дубовый лист с темным, почти черным узором. Сидя неподвижно, она сливается с лесной обстановкой и невольно вздрогнешь, когда из-под самых ног метнется она в метровом классическом прыжке и замрет снова, став невидимой. Только глаз золотистой искоркой по ободку радужки сверкнет, как росинка или дождевая капелька. С середины лета редкие встречи со стромордой лягушкой становятся все реже, а потом и вовсе прекращаются. Куда же деваются и взрослые, и первогодки? Как-то в октябре, уже после бабьего лета, Набереваясь посмотреть, как готовится к будущей весне подснежники, я разворошил слой еще не слежавшегося опавшего листа, а под ним слой полуперепревшего, и нашел под этой подстилкой остромордую лягушку, в другом месте двух рядом. Словно безразличные к собственной судьбе, лежали они на влажной земле, не делая ни движения, чтобы спастись, хотя еще не было настоящих осенних холодов. Потом уже после крепких морозов я по теми же деревьями откопал одного совсем безжизненного лягушонка, положил его холодного, как ледышка, в карман куртки, а дома вынул оттуда живого, но все-таки какого-то вялого, словно недовольного, что разбудили не вовремя. Видимо, одного тепла лягушонку мало, чтобы снова обрести бодрость, а нужны несколько месяцев покоя, как растения. Кончается этот период где-то в середине зимы, потому что не раз в сильные январские оттепели, когда даже разливались реки, встречались остроморные лягушки прямо на сыром снегу. Неторопливая затяжная весна — Дает возможность лягушачьему племени собраться в родной воде, преодолев полтора-два километра пути по суше, и завершить икрометание за несколько часов. В один погожий день, словно пузырями, покроется поверхность озерца или болотца светлыми головками спешащих лягушек, а еще через сутки-другие в воде не останется никого. Когда же не по весеннему горячий ветер в один прием выметает зиму из лесных урочищ, то это оборачивается потерями для будущих поколений остромордых лягушек. Именно тепло вынуждает их оставлять икру в мелких лужах на лесовозных дорогах, которые пересыхают еще до того, как в прозрачных шариках закопашаться живые запятые. Не инстинкт подводит животных, а погода заставляет их идти на риск. Самые дальние все равно не успеют доскакать до места, донести созревшую в их утробе икру до надежной колыбели. Как невыносливые остромордые лягушки к холоду оредеют после малоснежных и морозных зим их голубые хоры. Но зато после двух-трех удачных зимовок, когда или ранний снег удержится и не даст промёрзнуть земле, или за всю зиму ни разу не грянет настоящий мороз, а вместо снегопадов будут литься грибные дожди, к весенней воде поскачут легионы лягушек, только без строя и порядка. В остальном... Лягушачья жизнь довольно однообразна. Все лето каждая лягушка живет на своем участке настоящим отшельником, ловя жуков, пауков и другую добычу по своему росту. Голодные охотятся, сытые лежат, закопавшись под листья, будто и нет их во всем лесу. Камышница была в османском бару. В урочище Маклок, рядом с рекой Усманью, живописная сенокосная низинка. Вокруг, не толпясь, росли березы, раскидистый дуб стоял на взгорочке, а густой молодой сосняк загораживал ее с севера. Место было сыроватое, после снежных зим вода на нем недолго держалась, и поэтому травы вырастали по пояс. И еще несколько ивовых кустов, увитых повоем и хмелем, издавна стояли в разных углах. Другим кустам косари не давали подняться выше травы, а эти не трогали. Красивая была полянка, и птицы ее любили. Весной садились на воду смирные сезакрылые черки. Летом ежедневно наведывались фронтоватые удоды. Юла ночами пела, козадои охотились. Осенью слетались на полянку перед дальней дорогой стаи дроздов. Но вот, после майской июньской засухи 1979 года, жестокой тем, что началась она в разгар весны, стихия не просто вернула долг обезвоженной земле, а вылила с неба воды с запасом на несколько лет. Сначала прошли обычные грозовые ливни. Потом дожди превратились в бич Черноземья. К осени следующего года стали выходить из берегов и разливаться по займищам маленькие речки. У бобровых плотин шумели водопадики на миленьких Сухих торфяника, где и снеговая вода по весне не застаивалась, начали разливаться чистые, неглубокие озёрца. Заполнила вода и Маклокскую низинку, превратив ее в бесточное лесное озеро, на котором в одно лето сложился окреп уже совсем иной животный и растительный мирок. Воду возле берегов, где не мог разгуляться ветер, Застелила ровным ковром ряска. Посередине розовым цветником всплыла водяная гречиха. В июне закипела вода от неисчислимого множества головастиков, будто сыпал с ясного неба невидимый ливень. Зачмокали крошечные карасики, которые прозябали много лет в глубоких ямах, вырытых в старь углежогами. Под укрытием кустов смастерил хатку бобр, пришедший сюда с реки. Цапли стали прилетать на охоту. Синим огоньком замелькал зимородок. буд как и говорить нечего. Они каждую ночь разрезали рясковый ковер неровными линиями на тысячи кусочков. Еще пышнее стали ивовые кусты. А вот березы, все как одна... Не выдержав затопления, зачахли.